Глава шестая. За свои грехи нужно платить. Трис. А я ведь тебе говорила не ходить туда. Ворча, марика рассказывала по комнате, отчитывая меня, словно матушка. На кону стояла жизнь ребёнка, понимаешь? Взбрыкнула я вновь, не понимая, почему вообще должна объясняться. Я не сделала ничего плохого. Мной двигало желание спасти девочку. Так почему теперь приходится оправдываться? И чего ты этим добилась? А если бы капитан всё понял? шикнула она. «Ты слишком рискуешь, Трис». «Скажи об этом моей маме», — закатила я глаза. «Если бы она не отправила меня сюда, то всё было бы нормально. Сбежать я смогла, видимо, богиня меня защищает». «Тебя не богиня защищает, а я», — продолжала возмущаться Марика. «Пришлось отвлечь этих ищеек. Хорошо, что мой фокус с ветром удался, иначе...» «Прекрати ворчать», — улыбнулась я и, подойдя ближе, заключила подругу в объятия. «Спасибо, что не оставляешь меня». «Ты дурёха, Трис». прижала меня в ответ блондинка. «Прошу, будь аккуратнее. Во всяком случае, пока Тейн Деверл так пристально следит за тобой». «Постараюсь», — повела я плечиком, поджимая губы. «Но есть кое-что, что нужно проверить». В ответ на мои слова Марика отстранилась с недоверием, смотря на меня. «Нет и ещё раз нет», — рыкнула она. «Что бы ты ни задумала». «Да ты хоть выслушай», — фыркнула я, плюхнувшись на диван. Совсем не элегантно поджав ноги, я скомкала платье, чтобы оно не мешало мне сидеть. Я хотела разобраться раньше, но не получилось из-за срочного призыва мамы. В общем, когда я была у Аниты, заметив вопрос в глазах к пояснила. «У спасённой девочки». «Так и...» — раздражённо сложила подруга руки под грудью. «В общем, она не была больна». «Тогда что? Ты говорила, что девочку одолевала хворь. А значит...» Быстро подскочив, я вытащила из сумки небольшой камешек, что сняла с шеи малышки. «Вот», — продемонстрировала ей, замечая, как мгновенно Марика побледнела. «Убери это!» вспыхнула она. «Сейчас же!» В глазах девушки отразился неподдельный ужас. «Это не игрушки, Трис! Почему? Чёрт! Такая магия под запретом! Зачем ты держишь эту дрянь у себя?» Не успела спросить за неё с хозяйки украшения. Вернув кулон в карман, хмыкнула я. Как только я сняла амулет с шеи ребёнка, в таверну нагрянули охотники. «И неудивительно!» вздохнула она. «За такое даже ведьмы казнят. А уж и щейки и подавно!» «Я только не пойму, как они узнали, где искать», — задумалась я, подходя к окну. Из моей комнаты открывался чудесный вид на цветущий сад. Обратив внимание на рыжеволосую молодую леди, прогуливающуюся в сопровождении двух фрейлин, фыркнула, наблюдая за чопорностью её движений. Девушка напоминала восковую куклу. Каждое её движение было отточено и чётко выверено. Локоны лежали один к другому, даже лёгкий ветерок не смел нарушить идеальность прически. Держа спину ровно, словно её примотали к швабре, незнакомка обмахивала себя веером, о чём-то деловито переговариваясь с сопровождающими её особами. Сказать честно, она вызывала жалость, ведь казалась неживой. В ней не было огня. рыжеволосая фарфоровая кукла напоминала пустую красивую оболочку. Интересно, её удовлетворяет такая жизнь? Знаешь, возможно, у этой магии сильная отдача, задумчиво произнесла Марика, отвлекая меня от изящной леди за окном. Как только ты разорвала связь с источником, что её подпитывал, произошёл сильный выброс. Именно он и оставил след, который привёл охотников к тебе. Трис, избавься от этой штуки. «Избавлюсь», — кивнула я. «Мне нужна будет компания», — обернулась я к Марике, улыбаясь. «Хочу посетить бабушку, божий одуванчик, что подарила Аните столь дивное украшение». Полным решимости голосом заявила я. «Ты спятила», — вздохнула подруга. У тебя на хвосте капитан Ищеек, который так на тебя зуб точит, а ты собралась навещать чернокнижницу. «Предпочитаешь подождать, пока она найдет себе новый источник?» зарычала я. «Я дочь из Мельбран, и не могу оставить столь гнусный поступок без внимания. Мама об этом узнает, а нарушившая закон ведьма будет осуждена Ковеном. Давай я просто отправлю послание Верховной Жрице, а ты занимайся тем, ради чего оказалась здесь», миролюбиво предложила Марика. Вот только я не хотела сразу рассказывать маме. Мне нужно было встретиться с тварью, что едва не убила ни в чём повинное дитя лицом к лицу. Я хотела посмотреть ей в глаза, как вообще земля носит таких существ. А самое мерзкое было то, что на свои гнусные поступки она, как любая ведьма, черпала силы из стихий. И природа ей это позволяла. Тихий стук в дверь привлёк моё внимание, и я поспешила привести себя в порядок, расправляя складки на платье. Марика, оценивающая, осмотрев меня, открыла дверь, позволяя Лакею войти в комнату. «Миледи Бейлиш, леди Остерис приглашает вас на променад. Она будет ожидать вас в Розарии».